Я помню, в моих недрах, на глубине трех тысяч метров на южном полюсе трое моих последних первых людей, Ашколейн, аль-Куатль молча работали. Когда в пирамиде шаман начертил первый эскиз, Незаконченный черновик этой фрески, которая, к несчастью, была погребена во время исчезновения их острова, трое моих последних людей смогли очень тонко и подробно вырезать более полную версию истории своей цивилизации. Конечно, в это время я все еще была озабочена возможным появлением какого-нибудь массивного астероида с окраины Вселенной. Однако мой страх переместился в другое место. Опасность не волновала меня, как прежде. Впервые я беспокоилась об этих трех человеческих существах. Я думаю, что если луна вызвала у меня страх, если жизнь заставила меня составить план, люди дали мне глаза, чтобы открыть Вселенную вокруг меня, а мини-люди дали мне ракеты, чтобы воздействовать на астероиды, взрывая их, прежде чем они приблизятся» то эти три последних выживших научили меня сопереживанию. Впервые это не были просто представители вида, который меня беспокоил, но индивиды с именами и личной историей, и я захотела их спасти. Не могу сказать, что я полюбила их, но почувствовала свой долг по отношению к ним, долг Творца по отношению к своим творениям. Разве не я устроила однажды встречу примата с бородавочником, после которой появился гибрид свинопримат, который позже назвали Человеком.